Кашинка Андрей Геннадьевич. Косплей Сергея Юркина. Книга 3. Трейниан. Трейни 1. Школа Кэрин находится почти в самом центре Сеула, но несмотря на это, владеет территорией весьма впечатляющих масштабов. Школа обустроена по типу студенческого городка, границы которого обнесены высоким забором. Внутри забора располагается главное здание школы, в котором и проходят занятия. Два студенческих общежития, спортивный зал с множеством тренажеров и бассейном, а также гончарная швейная и художественная мастерские. Керин – это одна из лучших школ искусств Кореи, поэтому попасть сюда мечтает почти каждый талантливый человек. Каждый год сюда производится огромный конкурсный отбор среди новоиспеченных выпускников обычных школ. В среднем возраст поступающих составляет от 17 до 23-25 лет. Учащимся предлагается на выбор большое количество различных факультетов, самыми востребованными среди которых являются факультеты театрального мастерства, кинематографии, режиссерской, хореографии, и музыкальный факультет, который делится внутри себя на классическое и эстрадное отделение, а также факультет художественного и дизайнерского дела. Еще в школе есть отделение гончарного дела и керамики, фотографии и писательского дела. Уже почти две недели минуло со дня общего заселения новичков в общежитии Окирин. Отстояли на парковке перед воротами школы множество машин, от дорогих и элитных автомобилей до простеньких бюджетных доходяк. Отсуетились у машин родители учеников, доставая бесконечные чемоданы с вещами и переживая, как же их сокровища будут жить почти целую неделю без семейного присмотра. Уже давно отданы ими последние, самые ценные жизненные советы своим чадам, которые слушали, но при этом нетерпеливо оглядывались на стены общежития, за которыми их ждала новая, интересная жизнь. Все это ежегодно повторяющееся действо уже давно прошло, минуло, уже близится к концу вторая неделя нового учебного года – Ажиотаж поступления и зачисления спал, и школа постепенно втягивается в трудовой ритм. Но, оказывается, не все еще ученики прибыли к своему месту учебы. В одном из залов с амфитеатром из зрительских мест и небольшой полукруглой сценой происходит представление новичка. Время действия. Конец августа. Место действия. Школа Керин. Небольшой зал. На зрительских местах сидят примерно 40 молодых людей, девушек и юношей. У сцены с полупрозрачной пластиковой папкой с документами в руках заведующий воспитательной частью, господин Пак Дон Хё. Рядом с ним скромно стоит Юн Ми, опустив руки и зажав в левом кулаке правый указательный палец. Стоит, спокойно разглядывая людей в зале. «Внимание, учащиеся!» – говорит Дон Хё, обращаясь ко всем. Я собрал вас тут, чтобы сообщить, что на вашем курсе появился новый ученик, точнее ученица. Дэнхю немного поворачивается и просит Юнми: Пожалуйста, поднимись на сцену. Юнми кивает и под внимательными взглядами присутствующих пройдя по низу вдоль всей сцены поднимается на нее по небольшой боковой лесенке из пары ступенек. Выходит на центр, останавливается и смотрит в зал, не испытывая при этом видимого смущения. Из зала с интересом в ответ рассматривают ее, иногда обмениваясь мнениями. Над креслами возникает легкий гул голосов. «Поздоровайся и представься», – предлагает Юнми донхо Хё. «Ань Йон Йо», улыбается Юнми и низко кланяется. «Меня зовут Пак юнми выпрямившись, говорит она. Сноска «Ань Йон Ха Сэ Йо официальная «Здравствуйте». Дословно «Все ли у вас благополучно?» Конец сноски. На какой-то миг возникает пауза. «Пак юнми переспрашивает Дон Хё, побуждая девушку говорить. юнми и все?» «Да», – подтверждает та и кивает. «Меня так зовут». По залу пролетает легкий шепоток. Сноска. юнми нарушает правила этикета. Корейцы произносят свое имя в связке с чем-то, показывающим их социальный статус. Например, врач больницы такой-то или инженер такой-то компании. Конец сноски. «Э -э, «Юн Ми?» Несколько озадаченно произносит Дон Хё. Дело в том, что в самом начале учебного года все вновь поступившие ученики поднимались на эту сцену и рассказывали о себе. Ты приступила к учебе с опозданием, но тебе тоже следует пройти эту процедуру знакомства. Поэтому не стесняйся и расскажи нам всем о себе. Что именно рассказать, Сон Ним? Вежливо улыбается со сцены Юн Ми. Все, что ты сочтешь важным и нужным рассказать твоим будущим сокурсникам о себе. вот К примеру, Дэн Хё заглянул в лист бумаги, который он вытащил из папки. «В какой школе ты училась до прихода в Кирин? В твоей анкете в этой графе почему-то стоит прочерк». Дэн Хё поднял голову от бумаги и вопросительно уставился на девушку. «Я не училась с Ним», снова улыбается Юн Ми. «Как не училась?» – не понимает тот. «Почему?» «М -м -м, «Я решила заняться эстрадой с Ним. Школа мне мешала, я ее бросила» присутствующие в зале, все как один, потрясенно выдыхают на эти слова. «Бросила школу?» – не верит своему ушам Дон Хё. «И твоя семья была не против этого?» «Почему?» – удивляется Юн Ми, и на мгновение задумывается, словно припоминая былое. «Мама и Онни были очень даже против Сон Сен Ним». «И... и что?» – заинтересованно спрашивает тот, а зал напряженно замирает в ожидании ответа. «Я стою перед вами, Сон Сен Ним», – просто отвечает Юн Ми, чуть поведя плечом и как бы говоря этим движением. Зачем спрашивать очевидное? Зал выдыхает и принимается энергично обмениваться мнениями, бросая на Юнми оценивающие взгляды. «Вижу», – слегка недовольно произносит донхё поняв, что показал себя не с лучшей стороны своим вопросом, и спрашивает. «А как же ты оказалась в школе Кирин, если бросила учебу?» «Меня убедили, что мне будет полезно здесь поучиться», – просто отвечает Юнми, не уточняя, кто именно этот «убедитель». Тональность голосов в зале меняется на недовольную. Угу, просто говорит Дон Хё, и не задавая больше вопросов по обсуждаемой теме, переходит к следующему пункту в анкете Юн Ми. Ты написала, говорит он, смотря в нее, что профессионально умеешь играть на синтезаторе. Где ты этому научилась? Я, я самоучка, сонбаним. Я купила самоучитель и училась играть по нему дома. Удивление в зале и чуть слышное хихиканье. Вот как? И сколько времени ты училась? озадачивается Дон Хё. Э, четыре. Нет, пять. Почти пять месяцев, солнце ним. Подсчитав в уме, в ответ лучезарно улыбается юнми Ми, удивленно недоумевающий гул голосов в зале. «И ты научилась за пять месяцев играть на синтезаторе?» не верит Дон Хё. Э, Я... «Да, солнце ним». Уверенно встряхивает головой в подтверждение своим словам юнми Ми. М -м, «Скажи». «Тебя не смущает тот факт, что зачастую люди, отучившись несколько лет под руководством опытных педагогов, не могут назвать себя профессионалами?» – недовольно спрашивает Дон Хё. «А ты утверждаешь, что за пять неполных месяцев по самоучителю стала настоящим музыкантом? Как такое может быть?» «Я думаю, Сон Ним, что все зависит от количества таланта у человека», – снова на мгновение задумавшись, отвечает юнми «Кого-то можно учить всю жизнь». А он так никем и не станет. А кому-то достаточно один раз показать. «То есть ты талантлива?» – спрашивает Дэн Хё. «Вне всякого сомнения, сон бы ним». Но в подтверждающая кивает Юн и улыбается. Неодобрительный гул голосов в зале. «Хорошо. Я пока ничего не могу сказать о величине твоего таланта». Также с ноткой неодобрения в голосе произносит Дэн «Но мне кажется, что воспитание твое оставляет желать лучшего. Такое понятие, как скромность, тебе известно?» смелость города берет одра отвечает на это юнми а скромность стоит под стенами солнним ждет когда ее пригласят могут ведь и забыть вновь неодобрительный гул голосов в зале да хорошо здесь оценят твои способности покачав головой обещает дон хо спасибо солнценним клоняется ему юнми дальше говорит дэнхо вновь обращаясь к анкете ты написала что владеешь иностранными языками Английским, немецким, японским, французским и итальянским. Это действительно так? Явное удивление в зале. Да, Сонсенним, там все верно написано. Кивнув, подтверждает Юнми. Ты училась в специальной школе? В какой школе ты училась? Точнее, какую именно школу ты бросила? Школа Паупен для девочек. Это школа с углубленным изучением иностранных языков? Это обычная школа, Сонсенним. И как же ты смогла выучить столько языков? Я просто захотела их знать, Сон Сан поэтому и выучила. Хм, все эти языки. Скажи, а ты случайно тоже не за полгода их выучила? По самоучителю? Да, Сон Сан Смех в зале. Дон Хё озадаченно смотрит на радостно улыбающуюся Юн Ми. Ладно. С воршливым интонацией в голосе говорит он спустя пару мгновений. Будем считать, что знакомство закончено. Кто-то хочет задать вопрос новенькой? Обращается он к залу. Какой-то парень поднимает руку. Донхё, разрешающий ему, кивает. Скажи о себе в двух словах, просит парень Юнми. Девушка на несколько мгновений задумывается. Скромная, великолепная, широко улыбнувшись, отвечает она. Присутствующие в зале разрываются громким смехом. Несколько позже. Разговоры на выходе из зала, обмен впечатлениями. Задавака. Да, я тоже не люблю, когда задирают нос. Только появилась, а уже что-то строит из себя».